Глава 10. Проверив, сколько в баке топлива, он тронул педаль. Автомобиль слушается легко и даже с готовностью. Дорогая штучка, не каждый европейский бизнесмен может позволить себе такую роскошь. А бедуины с автоматами за плечами легко пересаживаются с верблюдов за руль элитных машин. В поисках разворота проехались десяток километров. Наконец удалось развернуться на узкой горной дороге. Обязат счастливо посматривает по сторонам. Михаил вел автомобиль на предельной скорости, а сбросил только когда подъехал к двухэтажному дому, окруженному небольшой изгородью. «Бесцельная беготня», — сказал он с раздражением. «Как это раздражает?» Обязат робко спросила. «Но эта беготня зачем-то нужна?» «Увы», — ответил он, — «без беготни не выжить. Пока бегу, живу, живу, пока бегу. Вот кредо выживания людей». «Потому пойду в холл в одиночку. Так меньше внимания. Присоединяйся, если хочешь. Чуть позже». «Конечно, хочу!» — воскликнула она обидчиво. «Выжди, малость!» — напомнил он. Он чувствовал ее взгляд, когда вышел из автомобиля и шел к подъезду дома прямой и с развернутыми плечами. Уверенный и беспечный, хотя мелькнула мысль, что пора возвращаться к Азазелю. Что-то он завяз здесь, да еще и девочку впутал». Впервые на расстоянии почувствовал, что попал под прицел двух видеокамер. Фиксируют каждое движение. На крыльце у двери могучего вида охранник сложил руки на груди. Загорелый и сухощавый. Похож на местного, но что-то подсказал Михаилу, что прибыл из Европы, даже если араб или турок. Михаил сказал дружелюбно. «Привет, меня прислали наниматься к вам в охрану. Как тут хозяин платит?» Охранник буркнул. «Если наниматься, то не к хозяину, а к начальнику охраны. «Зайди и жди в холле, он выйдет». «Спасибо», — поблагодарил Михаил. Он потянул ручку двери на себя, переступил порог, сразу очутившись в атмосфере Европы. Чистый кондиционированный воздух, приятная прохлада, плотные жалюзи прикрывают окна, отсекая нещадный солнечный свет. У ведущей на второй этаж лестницы двое охранников в джинсах и рубашках с короткими рукавами, на ногах кроссовки вместо туфель, спортивные ребята, что собрались на тренировку, Вот только ремни с кобурами на поясе, из которых торчат рукояти армейских пистолетов и ножны с десантными ножами. Михаил не успел открыть рот, как один сказал резко. «Стой! Кто такой? По какому делу?» Михаил улыбнулся как можно дружелюбнее. «Пригласили в охрану», — ответил он. «Есть рекомендательное письмо к вашему хозяину от моего прошлого нанимателя». Оба уставились в него с неприязнью. Из левой двери в холл вошел крупный мужчина. На пол головы выше Михаила, шире в плечах, а дорогой костюм не в состоянии скрыть валуны плеч и широкие плиты грудных мышц. Руки, как сразу бросилось в глаза, толстые, как бревна. Он спросил резко. «Что, в охрану? У нас полный комплект». «Возможно, — сказал Михаил, — кто-то идет на вылет? Надо же заменять более сильными». Охранники посмотрели на здоровяка. Михаил понял, что тот старший, а тот поинтересовался с сомнением. «Это ты сильнее? Хорошо, сумеешь пройти мимо меня? Иди». «Легко», — ответил Михаил. Он сделал шаг. Здоровяк вытянул руку. Михаил умело перехватил на прием, нажал, но с тем же успехом пытался бы переломить ствол толстого дерева. Здоровяк двинул кулаком другой руки. Михаил подставил плечо, однако удар был такой, будто налетела электричка. Хрустнул сустав, стегнула болью. В глазах противника мелькнуло злорадство а оба охранника довольно заржали. Михаил стиснул челюсти. Он считался умелым бойцом даже среди умелых. Начал наносить удары. Но здоровяк оказался, помимо того, что крупный и весь в тугих мышцах, еще и хорошим бойцом. Михаил трижды пропустил тяжелые удары, что могли бы выбить дух, не будь усилен или элементалем. Но самому не удавалось ни провести прием, ни подловить на удар. Здоровяк умело уклонялся, а сам атаковал быстро и мастерски. Некоторое время обменивались разящими ударами. Дважды падали, сцепившись, продолжая осыпать друг друга ударами. Вскакивали. Оба охранника с горящими восторгом глазами верещали в азарте. В холл вошла обязата замерла. Оба охранника, надо отдать им должное, заметили ее сразу. Но она застыла, глядя на схватку. И они тоже с восторгом смотрели, как здоровяк попытался достать Михаила мастерским ударом ноги в голову. У Михаила загудела в черепе потому сделал вид, что удар сокрушил. Покачнулся. Здоровяк чуть расслабился, и тогда Михаил с огромной силой, подключив мощь элементаля, страшно ударил кулаком в левую часть груди. Кости хрустнули, словно удар пришелся в коробку с печеньем. Здоровяк содрогнулся, словно дерево, в которое угодил падающий с горы камень. Остановившимися глазами уставился в Михаила. «Ты чуть меня не убил», сказал Михаил громко, чтобы услышали охранники. «Но я опередил». Он отступил, тяжело дыша. Здоровяк покачнулся и завалился лицом вниз, и только тогда оба охранника схватились за пистолеты. Михаил прыгнул, уже чувствуя, как пробудился зверь, однако обезад, двигаясь как молния с красной прической, срубила обоих безжалостными ударами в основании черепа. «Наверх!» — велел Михаил. Лестница неохотно повела на второй этаж, массивная и с широкими ступенями. Перилы тоже настолько широкие, что если попытаться съехать на них, задницу надвое раздерешь точно. Ступеньки из серого гранита с красными крапинками, а дверь на той стороне, вымощенной мрамором веранды, смотрится как церемониальная арка для королевских выходов. Михаил прошептал на бегу. Теперь все быстро и тихо. Нужно добраться до кабинета наверху и не дать никому сбежать. — Я прослежу, — ответила она. У двери кабинета Михаил встал слева от нее, крикнул. «Панас, это я, Макрон, мне нужно с тобой поговорить. Выйди, и никто не умрет». Обязат затаило дыхание. Михаил знаками показал, чтобы не стреляла без команды. Некоторое время прислушивались оба. Михаил сказал с разочарованием. «Не хотят общаться. Ладно, действуем по инструкции». Он быстро заменил обойму на ту, на которой остроглазая Обязат сразу усмотрела красную точку. Скинул пистолет, направив в стену. Обезотохнуло. «Господин, ты видишь за стеной?» «Чувствую», — ответил Михаил. «Мужчины тоже бывают чувствительными натурами». Он дважды выстрелил, пинком распахнул дверь и ворвался, держа пистолет перед собой. В трех шагах от двери на полу, заливая ковер кровью, корчатся двое охранников, а из-за стола поднялся с поднятыми руками бледный и трепещущий бородач, который вел собрание и давал поручения Рамиру. Он старался держаться невозмутимо. В прищуренных глазах Михаил увидел злость и выжидание промашки противника. «Шаг в сторону!» — скомандовал Михаил. «Даже и не смотри в ящик стола!» Бородач выдохнул. «Макрон!» Михаил сказал резко. «Думаешь, бороду отпустил, тебя не узнают? Тебя все тайные службы мира ищут!» Панас смотрел на него неподвижно, но Михаил уловил в его прищуренных глазах нечто затаенное. Тут же уточнил. «Кроме тех, с кем сотрудничаешь!» или вообще на них работаешь, а то и на 2-3 сразу. То-то всегда выскальзывал из всех передряг». Бородач возразил с линцой. «Ну почему же? Был случай, когда меня освободили прямо в зале суда, за неимением улик». Михаил сказал со злостью. «Сегодня у нас улики тоже хлипкие, потому ты сам напишешь признание в перевороте. Что и как ты для него сделал, кого завербовал, кто передал тебе деньги, кто из местных покровительствует, где держишь наворованное». «Подробно, чтобы легко проверить». Обязательно сказала голосом персонажа какого-то фильма. «Где закопал трупы, как доказательство, что это сказал именно ты?» Бородач расхохотался. «Твоя девочка шутит?» Михаил ответил без улыбки. По нас! я давно не тот, каким был раньше. Вот, чтобы тебе стало яснее». Он перевел взгляд на одного из стонущих телохранителей. Тот начал приподниматься на дрожащих руках. Уже водил по сторонам взглядом в поисках выпавшего пистолета. «Ну-ну», но -ну, подбодрил Панас с интересом. Михаил кивнул обеззад. Она выстрелила молниеносно, хотя мгновение тому держала на прицеле Панаса. Голову охранника отбросило назад, словно ударили молотом. Кровь выплеснулась из развороченного затылка. Панас побледнел. «Макрон, это незаконно!» Михаил кивнул. «Что, правда? Подписываешь?» Панас ответил сквозь стиснутые челюсти. «Ни за что!» Михаил повернулся ко второму, точно так же вытянул руку с пистолетом. Черное отверстие дула посмотрело тому прямо в лицо. Охранник побледнел, умоляюще посмотрел на хозяина. «Босс!» «Молчи!» – велел Панас. «Он это не сделает!» «Ты так ничего и не понял», – сказал Михаил. «Стрелять он не стал, берег бронебойные патроны», – кивнул и беззад. Выстрел грянул немедленно, а Михаил продолжал держать на прицеле бородача. Тот, уже смертельно бледный, проговорил с трудом. «Макрон, я тебя в самом деле не узнаю. У тебя раньше не было права на самосуд». «У тебя же есть», — ответил Михаил, — «на самосуд и все такое. Как только ты из Панаса стал Панас Аглы, или уже Панас Бег. Вот и мы тоже присвоили, как и надлежит в свободном демократическом государстве со старыми устоями чести и права. Ты поднялся по карьерной лестнице, и мы тоже. Пишешь признание? Панас по покачал головой. «Нет, мне тогда вышка». «Не сразу», — пояснил Михаил. «Будет долгий суд. Потом, даже если признают виновными по всем статьям и приговорят к высшей мере, все равно затянется на годы. Апелляции, пересмотры дела, уточнения. А это все-таки жизнь. И надежда на какое-то чудо. Ну там амнистия, революция, метеорит разрушит половину тюрьмы, а ты сбежишь с остальными». Панас по подумал, покачал головой. «Нет». «Подумай», — сказал Михаил. Он указал взглядом обезад. Она молча выстрелила ему в колено. Панас вскрикнул, рухнул на пол и согнулся от боли, ухватившись за раненое место. «Что ты делаешь?» «Да ладно», — ответил Михаил. «Сейчас такие протезы делают. Фрики готовы здоровые ноги отрезать, чтобы поставить из красивой металлокерамики. Но ты подумай хорошенько. Я милосерден настолько, что самому противно. Мог выстрелить в твои семенники». Так они у тебя называются. Пелигенеталии. Да и сейчас могу. Кстати, их пока не протезируют. Хотя многие о таком мечтают.